Но где же тогда волки? Куда делась стая? А где стая? Им пришлось срочно уйти. В Альтурии не признают договоров с оборотнями. Я судорожно глотнула воздух. Честное слово, все будет в порядке, пообещал Эдвард. В Альтурии не узнают запах и не поймут, что здесь были волки. С такими зверями они никогда не встречались. Стая в безопасности. Я ничего не поняла из его объяснений. Страх не давал мне сосредоточиться. С нами все в порядке, сказал Эдвард, и Сет выл от боли. Эдвард не ответил на мой первый вопрос, отвлек меня сообщением о вальтуре. Я едва держалась на краю пропасти. Можно сказать, висела на кончиках пальцев. Деревья проносились мимо, сливаясь в изумрудный поток. Что случилось, прошептала я. Раньше, когда Сет завыл, когда тебе стало больно? Эдвард помедлил, Ну же, скажи мне, в чем дело? Все уже закончилось. Эдвард бежал с такой скоростью, что его шепот тонул в свисте ветра. Волки не пересчитали свою половину нападающих, подумали, что уложили всех, а Элис, конечно же, ничего не могла увидеть. Что случилось? Один из новорожденных спрятался. Ли нашла его и повела себя очень глупо и самонадеянно, напала на него в одиночку. Ли, повторила я, сил уже не оставалось, чтобы устыдиться охватившего меня облегчения, как она. Ли не пострадала? пробормотал Эдвард. Я молча смотрела на него. Сэм, помоги ему, сказал тогда Эдвард. Ему, а не ей. Почти пришли. Эдвард уставился куда-то вверх. Я непроизвольно проследила за его взглядом над деревьями висело фиолетовое облако. Облако В такой необычно солнечный день. Да нет, не облако, а столб густого дыма, такого же, как от нашего костра в горах. "Эдвард", прошептала я почти беззвучно, ведь кто-то все таки пострадал. Я же слышала вой сета и видела боль в глазах Эдварда. "Да", прошептал он. "Кто?" спросила я, хотя уже знала ответ. Разумеется, я знала ответ, Еще бы не знать. Деревья стали двигаться медленнее. Мы добрались до места назначения. Эдвард не сразу ответил. "Джейкоб", сказал он. Я сумела кивнуть. "Конечно", кто же еще?» — прошептала я и соскользнула в невидимую пропасть. Перед глазами все почернело. Прежде всего я почувствовала прикосновение холодных рук. Больше, чем одной пары рук. Меня держали в объятиях, к щеке прижималась ладонь, пальцы гладили лоб. А другие пальцы лежали на запястье. Потом я услышала голоса, сначала невнятное гудение, которое постепенно усилилось и стало разборчивым, словно кто-то настроил радиоприемник. Карлайл. Уже прошло пять минут, с тревогой сказал Эдвард. Эдвард, она придет в себя, когда будет к этому готова. Голос Карлайла звучал как всегда уверенно и спокойно. Сегодня на нее слишком много всего навалилось. Дай ее рассудку время, с этим справиться. Однако мой рассудок не справлялся. Даже в бессознательном состоянии его стискивал капкан боли, которая была частью темноты. Я чувствовала себя целиком отделённой от тела, как будто пряталась где-то в уголке сознания, не в силах держать штурвал и ничего не могла с этим поделать. Думать я тоже не могла, слишком больно, и никуда от этой боли не денешься. Джейкоб, Джейкоб. Нет, нет, только не это. Нет. Элис, Сколько у нас остается времени? напряженно спросил Эдвард. Утешение Карлайла его не успокоили. Откуда-то издали донесся бодрый голос Элис. Еще пять минут. Белла откроет глаза через 37 секунд, уверена, что она уже сейчас нас слышит. Белла, девочка моя, ты меня слышишь? мягко спросила Эсми. Теперь ты в полной безопасности. Я-то в безопасности. Но что это меняет? Прохладные губы прижались к моему уху. И Эдвард произнес слова, которые вызволили меня из застенка пыток в собственной голове. Белла, он выживет. Джейкоб Блэк уже выздоравливает. С ним все будет в порядке. Когда боль и ужас утихли, я вернулась обратно в тело. Мои веки затрепетали. Белла, наконец-то, с облегчением выдохнул Эдвард и прикоснулся губами к губам. "Эдвард", прошептала я. "Я здесь". Мне удалось открыть глаза, и я посмотрела в теплую золотистую глубину. Джейкоб жив? Да, заверил он. Я внимательно вглядывалась в его глаза в поисках малейшего знака, что он всего лишь утешает меня, но ничего такого не заметила. Я сам его осматривал, сказал Карлвей.